Глава пятая. Вот такие новости. Закончил свой короткий рассказ, сидя в кресле напротив Арвина и Андрея Боленского, пока мой частный самолет нес нас в Енисейск. «Значит, сообщение от Грейсвальдов», задумчиво произнес великий князь Тверской. «Я, конечно, реалист, но в глубине души буду считать, что Джеймс Грейсвальд просто решил разорвать отношения и на прощание неудачно пошутил». Я неопределенно повел рукой и поморщился. «Да». Ведь он и говорил, что в полной мере не одобряет внешнюю политику Британии, и его решимость отстаивать свое мнение может оказаться слабой. Все-таки в Новой Северной войне его клан участвовал. Да и о нашей связи Бекингем мог вполне узнать и надавить на Грейсвольдов. Но все-таки... «Да, время для нападения сейчас идеальное. Все смотрят в сторону Крыма», — проговорил Арвин. И «Есть еще кое-что». Вздохнул я. «Возможно, вы не слышали, так как это мероприятие имеет большое местное значение, не всеимперское. Но сейчас проходит совместное учение военных подразделений Красноярской, Томской и Иркутской губерний. Вы хотите сказать, что часть имперских солдат выведена из Красноярска?» – опешил великий князь Тверской. «Да», – сдавленно ответил я. «Если исходить из мысли, что клану Анжа помогает в переброске войск канцлер, то логичнее всего для них будет собрать бойцов именно в Красноярске». «Форхо дерьмо!» — форгус Андрей Боленский. Сжал зубы, а затем неожиданно стукнул по столику кулаком. Сорницкие дебри. «Если все спланировано канцлером, то...» «Что же выходит?» «Отлично все выходит», — сухо сказал Арвин. «Аск, он коснулся кончиками пальцев моего запястья. Мы с тобой и поможем». «А твои так просто не сдадутся. Соня сильная. Архей даст ей еще больше силы». Не говоря о том, что в Енисейском княжестве полно парней в космодоспехах, которые любого мастера без труда разберут на запчасти. Будь уверен, дружище. У французиков нет никаких шансов. Я поднял глаза на Арвина и Андрея Оболенского. Огонь в их взглядах был способен согреть друзей и в то же время испепелить врагов. Да, все так. Твердо согласился я с размаху, хлопнув Арвина по плечу. Втроем мы непобедимы. А то! скинул кулак к потолку самолета «Арвин». Жаль только лететь далеко, сразу в космодоспехе не прыгнуть. Да, космодоспех «Золотой лев» сейчас находился в моем самолете, а княжечно и великий князь Тверской всегда брали с собой свои собственные космодоспехи. И пусть резервов топлива космодоспехов не хватит, чтобы пролететь весь путь до Енисейска, предчувствую, что финальную часть пути мы точно проведем не в мягких креслах самолета. «Ладно, пойду с бойцами переговорю», — произнес я, поднимаясь на ноги. Фарх, мне дери. Это будет очень долгий и нервозный перелет. Держись, Соня». «Верю, дорогая. Ты справишься». Княгиня Енисейская Софья иванна александрид поддерживая живот, торопливо спускалась по лестнице своего нового родового особняка. По размерам этот дом был не настолько большим, чтобы иметь право, считаться главным родовым гнездом княжеского рода. Здесь даже не было мощного укрепленного бункера, его функции выполняла небольшая комнатка под особняком, и все же это был дом рода александрид Первый дом столицы родного княжества. Новый дом в новом княжестве, принадлежащий новому роду. Символично было родить первого ребенка рода александрид в таком доме. Именно поэтому особняк имел скромные размеры. Крупнее здания построить и привести в пригодный для жизни вид просто бы не успели к рождению наследника. И вот теперь Софья была вынуждена в спешке покинуть свой новый дом, в котором в последние недели готовилась к родам. «Госпожа, прошу вас аккуратнее!» — взволнованно выпалила Алла, личная служанка княгини, русоволосая девушка, облаченная в брюки и камзол по фигуре сейчас она тащила подготовленные для экстренных случаев чемоданы с предметами первой необходимости не бойся не упаду отрезала соня продолжая аккуратно ступать по лестнице мимо нее и служанки пролетела рыжая ракета и подхватила княгиню под руку я не сомневаюсь в ваших спортивных способностях но давайте все таки подсоблю проговорила вечно ворчливая целительница вероника соня с благодарностью посмотрела на нее и кивнула «Где остальные-то?» Повертев головой, фыркнула рыжая помощница. Но затем позади них, из левого коридора второго этажа, раздался детский плащ. «А, вот половина». Втроем женщины наконец-то спустились, оказавшись в холле первого этажа. Их уже ожидали двое мужчин в космодоспехах. Оба были без шлемов, так что Соня узнала майора Валерия Кумаровского и лейтенанта Тамира Мамедова. Увидев сумки у Аллы и тяжелый рюкзак за спиной Вероники, Тамир выглянул на улицу и подозвал еще двух космодесантников помочь с вещами. «Все готово к отбытию, ваше сиятельство», — отчеканил Кумаровский. «Пройдем вертолет». «Нет, дождемся остальных», — уверенно ответила Соня. Софья бросила взгляд на кресло, прошествовала к нему и грациозно села. Даже в такой ситуации, когда вот-вот может показаться из материнского лона княжский наследник, или же показаться в окне вражеская морда, молодая княгиня излучала уверенность в себе. В голове Софьи мгновенно всплыл недавний телефонный разговор со Скольдом. Сдержанный спокойно муж рассказал ей о возможном нападении, при этом подчеркнул, «Никаких доказательств у нас нет, Соня. Все это может оказаться лишь глупым розыгрышем» но я все же прошу тебя отправиться на нашу старую военную базу. Долетите быстро, но придется немного потерпеть. И, пожалуйста, не спорь». Спорить княгине Енисейской уж точно не собиралась. Да, сначала ей хотелось возмутиться, убедить мужа в том, что она, как правительница, должна оставаться со своими подданными, быть с ними, чтобы не ни случилось, а не лететь в самое безопасное место княжества. Но то была лишь мимолетная вспышка. И она прошла, когда Аскольд замолчал. Хорошо, дорогой, я все поняла. Не переживай со мной, и нашим малышом все будет хорошо, тепло проговорила она. Пусть ты далеко, но я чувствую, что ты рядом с нами. Спасибо, ответил Аскольд. Имелась еще одна причина, по которой она не стала спорить. И Софья была уверена, Аскольд тоже понимает. Сейчас не открытая война. Враг не штурмует столицу, чтобы покорить княжество. Враг выбрал мишенью членов княжеской семьи. А значит, оставаясь в Енисейске, Софья ставит под удар мирных жителей города. И именно поэтому укрыться на защищенной военной базе – максимально разумное решение, которое бегством-то назвать нельзя, и пойдет на пользу всем. Доченька, что за спешка? Вдовствующая императрица спускалась по ступеням с невозмутимым выражением лица но резкость ее движений выдавала волнение. «На нас правда могут напасть? Кто?» «Француза», — ровным тоном ответила Софья. «Вот как! Любопытно!» Елизавета Александровна нахмурилась. Затем огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что все, кому предстояло эвакуироваться, собрались в одном месте. Уже хотела было скомандовать, но вовремя вспомнила, что она лишь гостья в этом доме. Заметив метание матери, Соня улыбнулась. Затем поднялась и тоже заглянула в лицо каждой женщины. Мари Никитина с сыном Вовой на руках изо всех сил пыталась держать каменное выражение лица. Получалось у бывшей простолюдинки вполне сносно, но до идеала далеко. Видно, что напряжена и переживает. А вот ее малыш успокоился и сейчас улыбался Нини не не Иванне, сурового вида женщине-врачу, представленной к беременной княгине наравне с целительницей Аскольда. Последняя, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрировала недовольство происходящим. Алла, служанка Софьи, поглядывала на нее с легким укором. Она немного недолюбливала Ладину, но разница в социальных статусах заставляла девушку держать себя в руках. Послышался грохот. Это Марта, верная служанка, вдовствующая императрицы, бежавшая с ней вместе из Кремля, оперлась на чемодан на колесиках и вместе с ним рухнула на ковер. «Великолепно, душенька, то, что нам сейчас и нужно», закатила глаза Елизавета Александровна и рывком подняла свою служанку с пола. Присутствующие заулыбались, атмосфера стала чуть менее напряженной, и спустя три секунды княгиня Енисейская решительно произнесла, «Сударыни, ничего не бойтесь. Если враг действительно решится напасть на нас, ратники княжества сокрушат его. Более того, мой муж с близкими людьми уже летит сюда». «Будьте уверены, ни один враг не уйдет от его разящего удара. И уж точно не сомневайтесь, что нашим бойцам хватит мастерства как минимум продержаться до возвращения своего князя. Не бойтесь, нам ничего не грозит». Раздался стрекот, и золотые молнии, появившиеся из живота княгини, пронеслись вниз по подолу ее длинного платья и разлетелись по полу во все стороны. Все удивленно посмотрели на Софью. Лишь вдовствующая императрица одобрительно улыбалась. Ей уже дважды довелось наблюдать подобное. Иногда задушевные разговоры дочери и матери получались слишком эмоциональными. «Вот это да!» — ошарашенно выпалила Вероника Ладина. «Почти как у господина. Сын весь в отца!» — с улыбкой проговорила Соня, поглаживая живот. «Идемте!» Она первой прошествовала к выходу и покинула особняк. Во внутреннем дворе на просторной площадке стоял вертолет. Космодесантники помогли княгине Енисейской сесть в кабину и... Она ощутила, как живот на миг свело. Несмотря на боль, княгине и глазом не моргнула. «Сейчас главное долететь. Не рожать же в вертолете», — подумала она. «Ну, проклятье. Нина Ивановна три часа назад сказала, что как минимум сутки у нас есть. «Куда же ты так спешишь, малыш?» да мы загрузились в вертолет, и он с гулом начал набирать высоту. Три отделения космодесантников взлетали рядом с ним, готовые отразить любую возможную атаку. Соня смотрела в окно на стремительно уменьшающийся родовой особняк Александритов. Как вдруг? Живот снова свело. Княжество Енисейское. Космодоспехостроительный завод «Александрийский столб». Комната наблюдения номер три. «Господин, как вы думаете, кто-то на самом деле нападет на нас?» Обратился к Архуну, отмеченной дланью, и снова посмотрел на мониторы. «Может быть, да, а может быть, нет», меланхолично ответил дворянин Архун Вадим Антонович. В отличие от своего ученика, который теперь юридически являлся слугой его рода, Архон взгляд от мониторов не отводил ни на секунду. «Не похоже, что вы волнуетесь», — заметил отмеченный дланью. «Ведь ее сиятельство может быть в опасности». Эти слова смогли сделать, казалось бы, невозможное — оторвать старого ученого от его наблюдений. Удивленно моргнув, он уставился на своего первого в этом мире ученика. «Позволь, Леша, а как, по-твоему, мое волнение должно помочь ее сиятельству? Как это ее спасет? Или я должен волноваться за результат тестов? А как нашим дронам поможет функционировать мое волнение? В отличие от людей, они его даже не заметят». Можно, конечно, разработать код распознавания человеческих эмоций, но у меня до этого еще руки не дошли. Да и интегрировать его охранным дроном как-то расточительно. Да, простите, господин, сглупил. Все-таки есть ядельство в опасности и... Вот и не отвлекай меня, отрезал Архун и снова повернулся к своим мониторам. Отмеченный дланью лишь тяжело вздохнул, когда его учитель замер с полубезумной улыбкой на устах. Пип-пип. «Пип-пип!» — зазвучал сигнал оповещения. Отмеченный мгновенно подобрался. «Где?» — коротко спросил Архон, даже не поворачиваясь к ученику. Он уже отстукивал карбоновыми пальцами что-то на одной из трех своих клавиатур. Ю, княжество! Три километра от трассы М-26!» — отчеканил отмеченный. Едва он замолчал, учитель сразу же заговорил по громкой связи. «Генерал лежалый, в курсе о вторжении!» Быстро спросил он у новоявленного генерала, человека, командующего всеми вооруженными силами на территории княжества. «Что?» — опешил Архип Иванович. «Секунду». «Долго работаете», — рявкнул в трубку Архун, услышав какой-то шорох и посторонние голоса. «Уже доложили», — проворчал ответ генерал через две секунды. «Вы готовы поддержать нас?» — Вкрадчиво поинтересовался старый ученый. «Ну?» По его голосу было понятно, что Архону не терпится начать испытания. И по большей части ему все равно, готовы или нет ратники прикрыть его детища в случае неудачи. «Испытания новых боевых дронов разрешены его сиятельством. Мы поддержим вас и проследим за тем, чтобы враг не улизнул». В этот момент генерал лежал и думал, насколько же удивителен их молодой князь. «Сейчас вот решил выжить максимум из экстренной ситуации» и по возможности испытать в боевой обстановке новое вооружение. Правда, поставил условия, чтобы никто не выжил после этих испытаний. Негоже врагам раскрывать все секреты. «Отлично!» — радостно воскликнул Архун. «Тогда...» 15 минут». Прервал его радость генерал-лежалый. «Мне необходимо 15 минут, чтобы стянуть пограничные группы к точке столкновения». «Хорошо. Буду ждать вашей отмашки». Архун недовольно цыкнул. Он прервал связь и раздраженно уставился в монитор. Сейчас ученый отчетливо видел группу из 30 человек в камуфляжных костюмах, которые продирались через лес. Архун лично дорабатывал камеры для своих дронов, и изображения не выдавали высокого качества. Увеличив картинку, ученый напряженно уставился в прорези для глаз на масках неизвестных. «Вроде чернокожие есть», — подумал он. «Слуги? Или все-таки наемники?» Однако размышлять на подобные темы не входило в компетенции ученого. Ему вообще доступ к трансляциям с дронов слежения был нужен лишь для того, чтобы отслеживать неисправности. Аналитикой и безопасностью занимались иные службы. Телефон Архуна неожиданно зазвонил. Старый учитель поморщился, по мелодии определив звонящего. Что о тебе, Вася? Недовольно бросил он в трубку. У тебя же сегодня выходной. Да, учитель, быстро ответил Антохин поэтому я позволил себе присоединиться к отделу Агаты Игоревны. Немного помог им, но до меня дошли слухи, что на княжество могут напасть. Это... Уже вторглись. Ну, давай быстрее. Учитель. Голос Антохинаж заискрился всеми возможными оттенками нетерпения. Раз враг совсем рядом, может, ну... Испытаем объект ШУ-03. Хотя бы один из них. Архун скрипнул зубами и недовольно дернул головой. Нет, Вася. «Нельзя пускать в ход то, в чем не уверен. Я ведь говорил вам!» — выкрикнул старик. «Случись это нападение хотя бы через две недели, мы бы довели все до ума, но сейчас...» «Нет, нельзя!» «Хорошо, я понял», — сбивчиво проговорил Антохин. «Простите, учитель, а что насчет дронов-воителей?» «Сейчас запустим», — сухо ответил ученый. «Если хочешь поучаствовать, бегом к нам». «Уже лечу!» — радостно выкрикнул Вася Антохин. Связь прервалась. Несколько секунд Архун напряженно смотрел в стену. Он был не из тех, кто тратит силы на пустые переживания, но и бесчувственным он не был. В глубине души он сожалел, что враги напали на княжество так рано. Эх, Шоу-03 бы порезвился, нападя не позже. Уж третья модификация точно будет достойна полноценного серийного производства. Мелодичная трель отвлекла Архун от размышлений. В его глазах вновь засиял огонь нетерпения. Ну, наконец-то слушаю мы готовы архун можешь начинать твердо произнес генерал лежалый окажи нашим гостям горячий прием но «Ну, наконец то воскликнул старик ученый